Юльхин Глазова. Что в черном ящике? Как-то вечером, когда я сидел в своем уютном домике на отшибе с видом на сосновый лес и скучал, мне позвонил мой старый приятель Чулин. Было время, мы с ним на пару избраздили весь населенный космос, выполняя разномастную халтурку, да и просто в поисках приключений. Теперь же я уже несколько земных лет как вынужден оставаться дома. Приключения по нынешним временам дороговаты стали, а работа давно уже не перепадала даже дешевой. Да и птицу свою я на днях отдал в ремонт, все же уже не девочка». Чулина я тоже уже несколько лет как не видел. Не было повода, да и он, я слышал, обзавелся семьей и остепенился не до развлечений. Так что звонок его застал меня врасплох. Впрочем, ответить я ответил: Здоров, лысина! Широкая улыбка Чулина материализовалась в коммуникаторе. Слышал, ты скучаешь без полетов? И тебе не хворать. Есть немного, что собрался куда? «Я-то нет, а вот для тебя есть работка. Надо отвезти какую-то приблуду одному профессору на Лангалон. Нам с ним повезло проживать по одному и тому же адресу, с точностью до номера квартиры. И ты не поверишь, у него и фамилия такая же. Только планета не та. Вот курьера перепутала, доставила его игрушку мне. Неплохо он так перепутал». «Да, ты представь, этот лангалун на одном из местных наречий тоже значит что-то типа земли». «Так вот я ему передачку пытался обратно всучить, а он ни в какую, заколебался эту дрянь возить и все тут. Дальше больше, я обзвонил несколько курьерских фирм, и все как одна, как слышат фамилию этого чулина с лангалуна, сразу в отказ. Короче, на тебя одного надежда». «Что же там за игрушка такая? Размером со слона и с особыми требованиями к условиям хранения?» «Да нет, небольшая такая коробочка, 20 на 20 на 20 сантиметров. Весит килограмма два, не больше. А про хранение я без понятия, этого курьер не уточнил. Тогда с доставкой ребенок справится. Ты им просто платить не хочешь, признавайся». «Не, ну я-то, конечно, не хочу, но заплачу, даже тебе». «Даже?» Слово за слово мы договорились, что Чулин завтра с утра сам привезет мне посылку и деньги. Летун мой стоял в ремонте, но задачка выглядела пустяковой, а я и правда был не прочь выбраться в космос, тряхнуть стариной, взглянуть в глаза бездне. Тем более, что до Лангалуна, как оказалось, ходит прямая маршрутка, Ну как прямая, в вкругаляя с десятком остановок, зато без пересадок. Как только Чулин повесил трубку, я открыл банку своего любимого Астурианского, отметить предстоящий полет. Разбудил меня звонок Чулина. «Ты представляешь, лысый, ночью прорвало батарею. На дальние планеты катаемся, как в соседнюю деревню, связь протянули через всю населенную вселенную». На любом инопланетном шпрехаем только так с помощью автопереводчика, а батареи лопаются, как в двадцатом веке. Короче, я тут намертво застрял, спасаю ситуацию. Можешь сам ко мне заехать забрать передачку? Она, по счастью, не пострадала. Я тебе сверху накину за неудобство. Я прикинул, так получалось даже быстрее, отчулино ближе к космодрому. Так что через два часа со скафандром, аптечкой и прочим полезным добром в багажнике я остановился перед домом приятеля. Позвонил в домофон, услышал «Сек, сейчас в подъезд спущу», и через пару минут дверь открылась, и рука в хозяйственной перчатке протянула мне черный ящик, точнее ящичек и пакет с наличностью. Особо не разглядывая посылку, я сунул ее в багажник, Тронулся с места и тут же заглох. Выругался, снова позвонил Чулину. «Слушай, Борода, подтолкни мою девочку, что-то она капризничает». С помощью приятеля я кое-как завелся, но не проехало ста метров, как влетел в мусоровоз на большой скорости, выскочивший из темного двора. Тут уж ругайся, не ругайся, а пришлось вытаскивать из багажника свои пожитки и тащиться к метро, благо станция была недалеко. Впрочем, даже за этот короткий переход в меня умудрились врезаться два самокатчика олени недоделанные, причем второй раз я упал, чудом не разбив ланголунскую коробочку. Не успел я подняться, отряхнуть задницу и хоть сколько-нибудь прийти в себя, как какой-то мутный тип выхватил у меня коммуникатор и скрылся в кустах. Догонять его я не стал, слишком много вещей. В конце концов, аппарат так и так дышал на ладан и требовал замены. На входе на станцию я тут же оказался в центре внимания охраны. И не мудрено, со всем своим барахлом я выглядел как космический бомж, разве только не пах соответствующе. Меня заставили просветить багаж, снять куртку и шляпу, потребовали объяснить наличные и признаться, что в черном ящике. Я честно рассказал служителям порядка про Лангалун, профессора Чулина и ошибку курьера, Но те лишь сдержанно посмеялись. «Не, мужичок, сочиняешь ты, конечно, хорошо, но давай так. Либо ты по делу говоришь, либо я вызываю полицию и едем оформляться». Наклонившись ко мне, пахнуло перегаром, пояснил охранник. «Выбор мне не понравился, поэтому я поступил как в студенческой юности. Схватил вещи в охапку и, сломя голову, бросился через турникеты». Удивительно, но времена меняются, а этот допотопный прием по-прежнему работает. Упитанным охранникам было и остается лень бегать. По двой сиреной я влетел в переполненный вагон и тут же получил полбу чьим-то киберпротезом. Струйка крови неприятно щекотнула внешний угол правого глаза. Пробормотав извинения, я принял более-менее стабильную позу и стал считать остановки до космодрома. На втором перегоне кто-то схватил меня за задницу и принялся мять, как будто это грудь влюбленной девицы. Я наугад ткнул локтем за спину, кто-то сдавленно охнул и извращенец убрался. На следующей остановке в вагон втиснулся невероятно вонючий тип. Не придумав ничего лучше, я уткнулся носом в собственную подмышку. Полегчало. На четвертом перегоне поезд резко остановился. Сначала ничего не происходило. Затем откуда-то снаружи донеслось неразборчивое сообщение о том, что по техническим причинам поезда в сторону космодрома следуют с увеличенными интервалами. Спустя минут пять машинист по громкой связи попросил нас не волноваться, спустя еще минут пятнадцать поезд все же поехал. Когда я прибыл на космодром, досмотр с пристрастием повторился. Только в этот раз меня отвели беседовать в отдельную комнату. Уже уставший так, как будто я развозил черные ящики последний месяц без перерыва, я почти согласился отдать охране свой груз, когда дверь распахнулась, и какая-то тварь в непрозрачном скафандре принялась палить по всем без разбору. Мне слегка задело плечо, а вот один из охранников упал ничком. Пока второй отстреливался, я достал аптечку и попытался оказать пострадавшему первую помощь. Где-то на фоне зазвучала сирена. Прибежали еще охранники, полицейские, врачи. Стало шумно и людно. Кажется, мой подопечный остался в сознании. Кажется, стрелка скрутили. Всем стало настолько не до меня, что я все же собрал свои вещи, и побежал на перрон, с которого уходит маршрутка. На перроне было людно, стоял возмущенный шум. Я прислушался и узнал, что сегодняшняя маршрутка ушла раньше времени а следующее будет завтра, если будет, как высказалась пожилая женщина прямо передо мной. Я очень устал и не хотел куда-то еще идти, рана в плече требовала внимания, поэтому я расположился прямо перед выходом на посадку и снова достал аптечку. Да уж, никогда раньше я не находил столько приключений еще до выхода в открытый космос. Спать на полу было некомфортно, но я очень быстро провалился в глубокое забытье. Разбудил меня невежливый персонаж в розовом скафандре, который наступил мне на ногу. Я хотел было высказать все, что про него думаю, но осмотрелся и понял — началась посадка. Прямо на месте, натянув скафандр, облачайтесь, пожалуйста, заранее. Я запихал в рюкзак оставшиеся вещи и поспешил втиснуться в тесный салон вслед за другими пассажирами. Внутри, отбиваясь от соседских локтей, или какие у них там части тела, я кое-как нашел разъем для подключения к системе жизнеобеспечения маршрутки и занял хоть сколько-то стабильную позу. Где-то на линии моего взгляда существо в прозрачном шлеме со стразами то ли болтало по видеосвязи, то ли записывало ролик про маршрутку. Дело оставалось за малым, по возможности без приключений добраться до Лангалуна. Не тут-то было. Не успели мы выйти из атмосферы Земли и войти в тоннель, как я увидел прямо перед собой скафандр вчерашнего стрелка. Плечо неприятно заныло. Существо со стразами, как будто почувствовав, что что-то сейчас начнется, повернуло свой коммуникатор в нашу сторону. Дальше все было, как в замедленном кино. Стрелок очень плавно поднял пистолет. Стоящий рядом розовый тип очень неторопливо схватил его за запястье. Оружие, кувыркаясь, полетело прочь. Облаченные в скафандры руки, щупальцы и прочие конечности принялись неуклюже отмахиваться от него, передавая пас по всему салону. В шлем стрелка полетели бронированные кулаки. Раз, два, десять, пятнадцать. Непрозрачный шар треснул, наружу засочился зеленоватый газ. Я очнулся. «Эй, ребята, вы же его убьете?» Обезоружили и достаточно. Между тем тонкое тело стрелка обмякло и повисло на мне: Надо было что-то с этим делать. Я судорожно пытался сообразить, какой газ нужен ему для жизни. Где-то снаружи загласили: Он же сейчас помрет! Сделайте что-нибудь, он же помрет! Пискнула кнопка связи с капитаном. Женский голос принялся сбивчиво объяснять ситуацию. Я, наконец, сообразил, какой газ и ткнул пальцем в кнопку на потолке. Вниз свесилась спасательная маска. Я не без труда открутил треснувший шлем и надел ее на морду несчастного. К моему облегчению он засопел, значит, не помер. Включилась громкая связь. Капитан объявил об аварийной остановке на станции «Сумеречная» для госпитализации пострадавшего пассажира и привлечения к ответственности участников драки. Зазвучали возмущенные голоса, половина маршрутки была не рада задержке. На станции «Сумеречная» мы простояли четыре местных дня. При посадке обнаружилась поломка в тормозном механизме, из-за которой мы все чуть не разбились. Маршрутку отогнали в ремонтный цех, но что-то не задалось. Самые расторопные смогли договориться с частниками, и я подумывал поступить так же, но появилась информация о том, что к нам вызвали запасной борт, а частников тем временем всех разобрали, благо в таких местах, как Сумеречная, их в принципе немного. От нечего делать я выцепил среди оставшихся в шлеме со стразами, которое флонировало по станции, снимая ее с разных ракурсов и что-то комментируя на своем цокующем наречии. Я включил переводческий модуль. «Так вот, что я говорила?» Да, вот так выглядит зона прилета и вылета на станции Сумеречная. Почему так пусто и неудобно? Вероятнее всего, потому что станция Сумеречная никогда не задумывалась как пассажирская станция. Это маленький исследовательский кластер в стороне от основных маршрутов общественного транспорта, по крайней мере, так пишут в космопедии. Соответственно, им просто не нужны комфортные залы ожидания. Исследователи прилетают и сразу заселяются в общежитие, а потом выселяются и сразу улетают. И тут на голову несчастным ученым свалились мы. Простите, мне было неловко прерывать этот бесконечный поток информации, но я сам себе отрезал пути к отступлению. Впрочем, инопланетянку мое обращение совершенно не смутило. А вот мой товарищ по несчастью. Судя по скафандру, это человек с планеты Земля. Ой, кстати. Это же тот самый, который догадался оказать первую помощь террористу. Вы знали, что пострадавший преступник с огромным послужным списком? Обратилась она уже ко мне. Если честно, подозревают, что он готовил террористический акт в поддержку бунтовщиков с планеты Урион, которые не согласны жить по законам цивилизованной вселенной, а хотят уничтожать своих исторических врагов с планеты. Я, если честно впрочем, я совершенно вас не осуждаю. Напротив, ваш поступок достоин высшей похвалы, ведь террористов и прочих преступников следует судить по закону, а не линчевать в маршрутке, как это собирались сделать наши доблестные соседи. Я Наи, журналистка и блогер с планеты маранга что в созвездии Пса, если по-вашему. Я путешествую по разным уголкам населенного космоса, и снимаю видео о том, что происходит во Вселенной. Если вы хотите, подписывайтесь на мой блог. Он доступен на всех основных стриминговых площадках. Называется «Наивный мир». Как вам игра слов? Переводчик смог ее перевести? Что-то определенно смог. Подтвердил я, наконец, получив возможность говорить. А я Саша. Но можно просто лысый. Когда запасной борт наконец прибыл, нас было ощутимо меньше и мне даже удалось найти сидячее место. Впрочем, облегчение было недолгим. На входе в туннель в двигатель маршрутки что-то попало. Капитан пообещал, что до ближайшей остановки нас довезет, но там уж как-нибудь сами, в смысле на следующей. Вот тебе и поездка без пересадок. Во время объявления я бросил взгляд на Наи, Она написала очередное эксклюзивное видео. Глядя на эту чистую радость по поводу решительно любой неприятности, я почувствовал себя очень старым и совершенно неуместным в космосе. Впервые в жизни мне захотелось домой, к соснам. Видимо, кто-то или что-то во Вселенной меня услышало. Когда мы пересели в новую, опять набитую битком маршрутку, капитан обрадовал нас объявлением о том, что планету Верея мы посетить в данный момент не можем. Выход из туннеля перекрыт скоплением астероидов. По этому случаю маршрутка проследует на запасной космодром, которым назначили планету Земля. Когда наш борт приземлился в Канаде, я вышел из общественного коммуникатора, позвонил Чулину. «Знаешь, Борода, ты был прав, я тоже устал возить твою игрушку. Давай-ка я просто верну ее тебе». «Оставь себе и деньги тоже», — ответил приятель. «Мне она куда?» Дети заиграют, собака съест. Ну или попроси кого еще ее передать. Перед поездкой домой я решил одну ночь отдохнуть по-человечески в отеле при космодроме. Заселившись в номер, я вывернул рюкзак, чтобы достать пижаму и зубную щетку и заодно рассмотрел внимательнее черный ящик, который я так и не довез до профессора Чулина с Лангалуна. На одной из сторон коробочки были выбиты незнакомые мне символы. Я достал карманный переводчик и навел на надпись. На экране высветилась Генератор случайных нештатных ситуаций В3512. Инвентарный номер Н78924 БХ78. Серия Light. Дата выпуска. 9 декабря 3124 года. Генератор случайных нештатных ситуаций, значит... Я открыл коробку и достал гладкий черный прибор, мигающий синей лампочкой. Включенный, значит. Я нажал большую круглую кнопку возле лампочки, и она погасла. Так-то лучше. На следующий день, вопреки собственным планам, я снова сел в маршрутку до Лангалуна. Несмотря на тесноту, ехалось спокойно, так что в какой-то момент я уснул и проснулся, когда капитан по громкой связи объявил что борт прибывает на планету Лангалун, то есть по местному Земля. На космодроме я без труда нашел такси, которое доставило меня по адресу, точь в точь совпадающему с адресом моего приятеля в Москве. Когда мне открыли, я через переводчик спросил профессора Чулина. Гуманоид в дверях покачал головой. К сожалению, профессор Чулин на днях скончался, но нам удалось подготовить к публикации его последний труд. «И о чем же был этот труд?» – не удержался я. Профессор Чулин был космическим социологом. Его последняя работа посвящена поведению разных рас в нештатных ситуациях. Для этого он выписал из технологического кластера Мантину специальный прибор. «Вот этот!» – я протянул собеседнику коробочку. «Не нужно!» – тот покачал головой. «Мы уже получили все необходимые измерения через Космонет». Работа уже в публикации. Я хотел настоять на том, чтобы родственник профессора, или кто это был, забрал прибор. Но потом мне в голову пришла идея получше. Пожав плечами, я пожелал собеседнику успехов, выразил соболезнования по поводу смерти профессора и отщалил на космодром. Там я купил, наконец, новый коммуникатор, подключился и вызвал Наи. У меня есть для вас бездонный источник контента абсолютно даром. Где встретимся? Озвучено специально для проекта «Взлетаем немедленно» в 2024 году при поддержке сайта fontlab.ru. Текст читал Вадим Пугачев. Пожалуйста, поддержите проект лайками, комментариями и подпиской.